Глава 12. Евангелина. Косые лучи заходящего солнца дрожат на поверхности широкой реки Миссисипи. Золотят тонкий камыш и стройные тёмные кипарисы, обвитые гирляндами тёмного мха, словно погребальным убором. Тяжело нагруженный пароход Заваленный тюками хлопчатой бумаги с разных плантаций, до того, что везде ли он кажется квадратной огромной серой массой, медленно продвигается вперёд к ближайшему рынку. На верхней палубе, загромождённой товаром, в маленьком уголке между тюками находится Том. Частью благодаря рекомендации мистера Шелби, частью благодаря удивительно спокойному, кроткому характеру Тома,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 как будто он был отпущенный под честное слово. Всегда тихий и услужливый, всегда готовый помочь во всякой работе, он вскоре заслужил расположение всех матросов. И немало часов провёл он, работая с ними вместе так же прилежно, как на ферме Кентуки. Когда ему нечего было делать, он забирался в уголок между тюками хлопчатной бумаги на верхней палубе и внимательно изучал Библию. Его сердце рвалось назад, на ферму в Кентукки, с её тенистыми старыми буками, в дом господина с его большими прохладными комнатами и в маленькую хижину, заросшую розами и бегонией. Ему представлялось, что он видит знакомые лица товарищей, которых знал с детства, что он видит свою хлопотунью жену, приготовляющую ему ужин. Что он тут слышал весёлый смех мальчиков, лепетание малютки у него на коленях. И вдруг всё исчезло. Снова он слышал пыхтение и грохот машины, слишком ясно говорившей ему, что та полоса его жизни миновала навсегда. Слёзы часто капали на страницы Библии, когда он, разложив её на тюке хлопка,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 для того, чтобы понять их бесценное достоинство. На Библии то не было никаких примечаний и объяснений учёных толкователей, но на ней стояли значки, и отметки, изобретённые самим томом и помогавшие ему лучше всяких мудрых объяснений. Он обыкновенно просил господских детей, особенно Масуд Джорджа, читать ему Библию. И когда они читали, Он подчёркивал или отмечал пером и карандашом те места, которые особенно нравились ему или трогали его. Таким образом, вся Библия, сначала до конца, была из пещерина отметками разного вида и значения. Он мог во всякую минуту найти свои любимые тексты, не трудясь разбирать по складам то, что стояло между ними. Каждая страница этой книги напоминала ему какую-нибудь приятную картину прошлого. В Библии заключалось и всё, что у него осталось от прежнего, и все его надежды на будущее. В числе пассажиров парохода был один богатый молодой человек по имени Сент-Клер, постоянно живший в Новом Орлеане. Он ехал с дочкой лет 5-6 и пожилой дамой, по видимому, родственницей, под надзором которой находился ребёнок. Он часто поглядывал на эту маленькую девочку. Это был один из тех живых, резвых созданий, которых так же трудно удержать на месте, как луч солнца или летний ветерок. А кто раз её видел, тому трудно было забыть её. Это был удивительно красивый ребёнок. Все движения её дышали грацией. Личико её было замечательно не только красотой, но какой-то странной, мечтательной серьёзностью выражения. Длинные золотисто-каштановые волосы, задумчивые выражения её синих фиолетовых глаз выделяли её из среды других детей. При всём этом её личка и воздушная фигурка дышали весёлостью. Она была постоянно в движении, напевая что-то про себя, точно в сладком забытье. Отец и присматривавшие за ней дамы постоянно гонялись за ней. Но как только ему удавалось поймать её, она снова ускользала от них. Не было ни одного уголка, ни одного закоулочка, ни наверху, ни внизу, где бы ни пробежали эти лёгкие ножки. Кочегар встречал иногда взгляд этих глазок, засматривавших с удивлением в раскалённую печь и с тревогой и состраданием на него, как будто он подвергался ужасной опасности. Рулевое колесо улыбался, когда девочка показывалась у окошка его будки и исчезала в ту же минуту. Том следил за малюткой с возраставшим интересом. Она казалась ему чем-то божественным, и когда её глубокие глаза глядели на него поверх какого-нибудь грязного тюка или с какой-нибудь груды чемоданов, он почти верил, что видит перед собой одного из тех ангелов,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 приносила леденцы и орехи, апельсины, с весёлой улыбкой раздавала им лакомство и исчезала. Том долго присматривался к маленькой барышне, прежде чем решился сделать попытку познакомиться с ней. Он знал множество средств привлечь к себе ребёнка и решил воспользоваться ими. Он умел вырезать маленькие корзиночки и головки уродцев, особенно же искусен был он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 Его с отцом стояли рядом у перилы, смотрели, как пароход отчаливал от пристани. Колесо сделало 2-3 поворота в воде, как вдруг от неожиданного толчка девочка потеряла равновесие и упала за борт, прямо в воду. Отец, едва сознавая, что делает, готов был броситься вслед за ней, но кто-то удержал его сзади и указал, что девочке уже оказывают необходимую помощь. Когда она упала, Том стоял прямо под ними на нижней палубе. Он видел, как она погрузилась в воду, и в одну секунду прыгнул за ней. Он с его широкой грудью и сильными руками легко держался на воде, пока секунды через две малютка показалась на поверхности. Тогда он схватил её, подплыл с ней вместе к борту парохода и передал её наверх сотне рук, которые все нетерпеливо протягивались, чтобы принять её. Следующий день, последний день путешествия, был очень жаркий. Пароход подходил к Ноу-Уорлиану. На всём судне царили оживление и хлопотливые сборы. На нижней палубе сидел Том, с тревогой посматривая на группу, стоявшую поодаль. Там была Евангелина, а возле неё изящный молодой человек, беспечно облакатившийся на тюк хлопка. С первого взгляда можно было угадать, что это отец Евы. Те же благородные очертания головы, те же большие синие глаза, те же золотисто-каштановые волосы. Его глаза смотрели ясно, весело, смело, а его красиво очерченный рот имел гордое, несколько саркастическое выражение. Он слушал с небрежно добродушным, полу насмешливым, полупрезрительным видом Гейли. Вишмам на горечиво восхвалявшего достоинство той штуки товара, из-за которой они торговались. Полное собрание всех нравственных и христианских добродетелей в чёрном кожаном переплёте. Усмехнулся он. Сколько же надо вам заплатить за всю эту историю? Что вы намерены содрать с меня? М-м, отвечал Гэри. Если я возьму 1300 долларов за этого молодца, Я не получу ни копейки барыша, положительно ни копейки, медвега сказал молодой человек, устремляя на него свои проницательные и насмешливые синие глаза. Вы, конечно, отдаёте мне его за свою цену и за особенное уважение ко мне. Да вы подумайте только, какой это негр, возразил торговец. Посмотрите на него, грудь широкая, сила лошадины, взгляните на его голову, Если у негра большой лоб, значит, он умеет соображать. Он ко всякой работе способен. А прибавьте его умственные способности, а они, прямо скажу, не заурядны, вот уж цена ещё поднимется. Этот малый заправлял всем хозяйством на ферме своего господина. У него удивительно деловитый ум. Это плохо. Очень плохо. Он слишком умён, сказал молодой человек, встряхнув уже насмешливой улыбкой. Никуда не годится. Умные негры вечно или убегают, или крадут лошадей, или вообще выкидывают какие-нибудь штуки. Вам придётся скинуть несколько сотов долларов за его ум. Может быть, вы отчасти правы. Но надо знать его характер. Я могу показать вам его аттестат. Это удивительно смиренное, благочестивое создание. Его все называли проповедником в тех местах, где он жил. И я, пожалуй, могу взять его к себе в домовые священники, сухо заметил молодой человек. Это идея. Вы шутите? Почему вы думаете, что я шучу? Вы же сейчас рекомендовали его как отличного проповедника. Не выдержал ли он экзаменов в каком-нибудь синоде или совете? Покажите кое-его бумаги. Торговец заметил искорки весёлого юмора в больших синих глазах. и потому был уверен, что в конце концов сделка состоится. Иначе он, пожалуй, вышел бы из терпения. Теперь же он разложил засаленный бумажник на тюках хлопка и начал задумченно просматривать лежавшие в нём бумаги. Молодой человек смотрел на него сверху вниз с безбеспечной насмешкой. "Папа, купите его, всё равно, сколько он стоит", прошептала Ева, влезая на ящики и обвивая руками шею отца. У вас так много денег, я знаю, мне так хочется. Да зачем он тебе? Что ты хочешь из него сделать? Игрушку, лошадь-качалку или что? Я хочу сделать его счастливым. Оригинальное желание, нечего сказать. В эту минуту торговец подал ему аттестат, подписанный мистером Шелби. Молодой человек взял бумагу и небрежно пробежал её. Хорошо, сказал он, свёртывая в трубочку банковские билеты.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 Он взял дочь за руку, пошёл с ней на другую сторону перехода и, взяв Тома за подбородок кончиками пальцев, сказал добродушно: "Подними голову, Том. Посмотри. Нравится ли тебе твой новый хозяин?" Том взглянул. Перед ним было одно из тех весёлых, молодых, красивых лиц, на которое нельзя было смотреть без удовольствия. Он почувствовал, что слёзы выступают у него на глазах. И от души ответил: Благослови вас, Господи. Масс. Хорошо, надеюсь, что он благословит. Тебя как зовут? Том? Умеешь ты править лошадьми, Том? Весь детство привык к лошадям, отвечал Том. У мистера Шелби их было очень много. Отлично. Значит, я могу взять тебя в кучера, с условием, что ты будешь пьян не более одного раза в неделю, за исключением экстренных случаев. Том удивился, даже обиделся. "Я никогда не пью, Маса", отвечал он. "Я уже слыхал это. Том, нам ничего посмотрим. Если правда, что ты не пьёшь, это будет очень хорошо и для нас, и для тебя. Не огорчайся, голубчик", прибавил он добродушно, заметив, что Том всё ещё смотрел серьёзно. "Я не сомневаюсь, что ты намерен вести себя хорошо. Конечно, намерен, Маса. И тебе будет очень хорошо жить", сказал Ева. Папа очень добр ко всем, только он любит над всем смеяться. Папа очень тебе благодарен за твою рекомендацию. Засмеялся Сент-Клер и отошёл прочь.